you、mm -hmm. Велоросса. Вести от обезьяны. О медитации и о том, что хочет донести до вас суетливый ум. Редактор серии Самадхи Александр Нариньян. Перевод с английского Александр Никулиной. Публикуется в аудиоформате по согласованию с издательством Ганга и Шамбала. Анна Татцер, Ральф Деларосса, терапевт, учитель медитации, рассказчик и музыкант. Имеет подготовку в области когнитивно-поведенческой терапии травмы и, помимо традиционных методов психотерапии, использует в своей работе терапию внутренних семейных систем. Он появлялся в многочисленных публикациях, в том числе в изданиях GQ, Self, Women's Health и Elephant Journal. Послушайте фразу «Когнитивно-поведенческая терапия травмы» Мой ум слишком беспокоен. Мне обязательно нужно медитировать. И еще одну фразу: мой ум слишком беспокоен. У меня никак не получается медитировать. Знакомая дилемма. Сегодня почти каждый уверен, что должен заниматься медитацией. Однако нам все так же сложно сесть и созерцать повторяющиеся мысли, что проносятся в голове. Они кажутся бессмысленными, иногда болезненными и почти всегда неуправляемыми. Вместо того, чтобы прекращать медитацию или пытаться отстраниться от обезьяньего ума. Ральф Делоросса советует нам задать себе вопрос: если вы перестанете демонизировать свой обезьяний ум, сможет ли он вас чему-нибудь научить? Возможно, повторяющиеся мысли окольным путем ведут нас в направлении личностных и даже общественных преобразований? В остроумные и увлекательные книги «Вести от обезьяны» вы найдете разнообразные научно подтвержденные идеи и практики, учитывающие телесный и травматический опыт, почерпнутые Делароса в процессе изучения нейронауки и психологии, а также продолжительные практики медитации и йоги. В этой книге, наконец, содержится ключ к решению проблемы людей, которые хотят медитировать, но считают, что не могут этого делать, поскольку у них слишком много мыслей. В этой книге психотерапевт и учитель медитации Ральф Делла Роса соединяет новейшие данные нейронауки о структуре человеческой психики Мудрость созерцательных практик и современные психотерапевтические подходы и дают читателю комплексную, практическую методику, позволяющую справиться с психической травмой, развить стрессоустойчивость и улучшить здоровье в целом. Основная метафора книги — образ обезьяны, легко. и непринужденно ведет слушателя вглубь лабиринтов ума и позволяет подружиться со своими темными сторонами. Список практик Практики в этой книге сопровождаются аудиозаписями направляемых медитацией, которые можно найти на странице www.shambala.com slash themonkeyisthemessenger Первое. Внимательность к телу. Второе. Спонтанная практика. Солнечная медитация. Третье. Основная практика Шамадхи. Четвертое. Спонтанная практика. 5-3-1-1 Пятое. Успокаивающая дыхательная практика четыре восемь двенадцать шестое дыхательная практика заряжающая энергии двенадцать дыханий животом седьмое гармонизирующая дыхательная практика девять очистительных дыханий восьмое телесная шаматха девятое самонаправленная май три Десятая основная майтри. Одиннадцатая спонтанная практика в вспышке майтри. Двенадцатая медитация на части личности. Тринадцатая общение с внутренним критиком. Четырнадцатая работа с частями в сочетании с майтри или тонг лен. Предисловие от Сьюзен Пайвер. Медитация сегодня привлекает всеобщее внимание в силу своей подтвержденной способности обогащать жизнь людей, и это замечательно. Доказано, что медитация нормализует артериальное давление, снижает уровень гормона стресса кортизола. помогает при хронической боли, бессоннице и депрессии и даже способствует увеличению здоровых областей мозга и уменьшению нездоровых. В общем, наукой установлено, что медитация – удивительный инструмент. Чудесно! Однако здесь таится опасность. Заниматься медитацией исключительно ввиду того, что ею рекомендуют заниматься, значит совершенно упускать из вида смысл практики. Хотя это действительно мощное исцеляющее средство, мой друг и коллега учитель медитации Джонатан Фауст говорит, что если бы медитацию продавали в форме таблеток, ее принимали бы все. Ее смысл гораздо более глубокий. Медитация не лайфхак, это духовная практика. Сноска, лайфхак, простой практический прием, улучшающий жизнь. На страницах этой книги Ральф Деларосса снова и снова указывает нам, что практика медитации является вратами. не к самосовершенствованию, а к освобождению. Наша жизнь это путь, говорит Ральф, и мы уже обладаем совершенной целостностью, ценностью и великолепием. Мы западные учителя медитации сталкиваемся с тремя основными ошибочными представлениями о практике. каждое из которых безупречно разоблачается в книге вести от обезьяны. Первое ошибочное представление, самое главное, от которого нужно избавиться, оно состоит в том, что медитация требует, чтобы человек прекратил думать. Обезьяний ум воспринимается как враг, которого нужно заставить молчать. Однако откуда вообще берется идея о том, что медитация подразумевает очищение ума от мыслей? Ум существует, чтобы мыслить, как и глаза существуют, чтобы видеть, а уши, чтобы слышать. Пытаться заставить себя перестать мыслить — то же самое, что пытаться заставить свои глаза и уши перестать видеть и слышать смех, да и только. И даже, если вам удастся добиться этого, что тогда? Это не принесет большой пользы ни вам, ни другим людям. Пытаться перестать мыслить, значит развязывать масштабную войну с самим собой. В войну, где одна часть вашего существа принуждает другую часть замолчать, можно не сомневаться, что в обширном каноне буддийской мудрости, посвященном медитативным практикам, нельзя найти указания заткнуть свой ум. Великие практики не говорят нам, что обезьяний ум нужно заморозить. Напротив, они утверждают, что следует дать ему возможность проявляться именно таким, какой он есть. В таком случае мы обнаруживаем, что наши бесконечные мысли – лишь часть того, что происходит в нашем внутреннем мире, и нет никакой необходимости избавляться от них. Тогда мы… Мы воспринимаем обезьяну как друга, который может поделиться с нами мудростью, а не как врага, которого нужно истребить. Второе ошибочное представление о медитации состоит в том, что медитация форма самопомощи. Несомненно, она приносит огромную пользу. Она находит великолепные применения в контексте разнообразных планов лечения. Однако заниматься медитацией в целях саморазвития бесплодное дело. Практиковать медитацию не то же самое, что сесть на диету или решить чаще заниматься спортом. Медитация гораздо радикальнее. Это проверенный метод освобождающий из порочного круга саморазвития. И вместо этого позволяющее увидеть наше естественное совершенство и целостность. Медитация это путешествие, а не тактика. Такое путешествие начинается, когда мы перестаем связывать с ним какие-либо планы. Довольно отважный шаг, и по меньшей мере для меня. трудно представимый. Отказаться от всяких целей, оставить все свои стратегии, перестать уничтожать себя из-за того, что я недостаточно прекрасна, ведь только этим я и занимаюсь. Тем не менее, когда я ставлю духовную практику на службу обыденным целям, исчезает весь ее шарм. Когда я оставляю свои планы и просто позволяю быть тому, что есть, я обнаруживаю то, что на протяжении тысячелетий открывается практикующим. Медитация — это врата к трем качествам пробужденного ума: мудрости, состраданию и силе. Эти качества серьезно перевешивают мои привычные стремления и заботы. Когда я позволяю себе быть собой, обезьяна становится источником любви. Вопреки бесчисленным изображениям осенённых благодатью практикующих власиных для йоги, третье ошибочное представление о медитации состоит в том, что практика сделает вас спокойнее. Увы, на самом деле. Медитация гораздо интереснее. Медитация не столько учит вас превращать обширный спектр человеческих эмоций в одно ровное переживание, сколько раскрывает мудрость, которая содержится в вашем нынешнем опыте. Все эмоции гости на празднике. Когда вы садитесь и приступаете к медитации, вы направляете внимание на дыхание, а затем просто позволяете себе быть собой. Вот и все. В этом состоит суть практики. Что бы вы ни чувствовали – легкость, сумасбродство, злобу, радость, скучу или раздражение – не исключается ничего. Вы оставляете попытки слепить из себя нечто и, напротив, расслабляетесь. Вы начинаете спокойнее относиться к себе. Нельзя переоценить возможности и последствия этого действия. Стена начинает рушиться, и вы перестаете бояться собственной жизни. Это необычайный опыт. Вы не можете, чтобы вы не могли бы выиграть. Вы видите, кто вы есть на самом деле, а поскольку вы перестаете смотреть на мир сквозь грубую призму надежды и страха, вы также отчетливее видите сердце и ум других людей. Вы соприкасаетесь с собственной жизнью, вы действительно проживаете ее. Теперь все. обретает яркость, радость, печаль, любовь, любые состояния. Едва ли это рецепт спокойствия. Однако это путь, позволяющий обрести нечто большее — подлинность. В этом смысле ум обезьяна источник мудрости. В книге «Вести от обезьяны» находится отражение опыта, полученный Ральфом в ходе работы терапевтом и буддийским учителем, а также его совершенно несовершенная личность. В единстве они дают утонченный взгляд на эту плодотворную, преображающую, мистическую и вполне обыденную практику. Эта книга жизненно важное слово в западной литературе, посвященное этой загадочной практике, где отдается дань уважения ее прошлому и где она вводится в контекст современности. Сьюзен Пайвер. Мышление изнутри мифа. Опытные данные и проверенные, основанные на фактах открытия, играют важную роль. И они составляют основу тех вещей, о которых я буду говорить на этих страницах. Я помню тот день во втором семестре занятий по исследовательским методам в университете, когда такое знание стало вдохновлять меня. Я ощутил свою силу, когда провел мета-анализ примерно десяткой исследований, где рассматривалось применение внимательности в медицине и обнаружил множество общих моментов в этих исследованиях. Например, разные исследователи, изучавшие различные случаи применения внимательности, неизменно обнаруживали, что участники экспериментов продолжали практиковать медитацию внимательности еще долгое время после окончания исследования. В различных научных статьях я читал о том, что участники нашли эту практику разнообразно. настолько полезной, что навсегда сделали ее частью своей повседневной жизни. Таким образом, не только утвердилось мое пристрастие к практике, у меня также возникло желание углубиться в нее. Напротив, в начале первого занятия по нейронауке Наша преподавательница взяла в руки учебник и заявила: «Через двадцать лет он устареет». Она рассказывала, что ученые стремительно делают новые открытия о мозге и быстро доказывают ошибочность различных научных теорий об его устройстве. В конце концов, когда-то ученые считали, что все нейронные связи в мозгу Закладываются в детстве, и затем мы вынуждены проживать заложенные в нас программы. По этой причине раньше алкоголиков навсегда заключали в дома для душевно больных. Считалось, что зависимость невозможно излечить. Сегодня мы видим, что мозг пластичен, он непрерывно меняется. с каждым новым переживанием. И этот процесс продолжается в течение всей нашей жизни. Можно понять слова моей преподавательницы по нейронуке также иным образом. Мы склонны воспринимать научные открытия как точное знание, и это может быть опасно. Всякое знание потенциально может стать ловушкой, если мы слишком за него цепляемся. Наши знания, независимо от их источника, непрерывно опровергаются и обновляются. Те люди, которые утрачивают гибкость понимания мира, обычно оказываются на обочине истории. Можно вспомнить тех, кто преследовал Галилея за ересь, когда он провозгласил свою гелиоцентрическую, где Солнце в центре, модель Солнечной системы. Поэтому представители основных направлений науки научились осторожно относиться к тому, чтобы определять нечто в качестве теории со всеми вытекающими отсюда последствиями. Гораздо мудрее относиться к своим знаниям с легкостью и продолжать подвергать их сомнению. Пусть диалог развивается открыто. Поэтому я прошу вас воспринимать то, что я буду говорить, как теоретическую призму. Теоретическая призма — это набор идей. наблюдений и взглядов, которые можно подобрать, чтобы воспринимать мир с их помощью. На самом деле можно воспринимать теоретическую призму как миф или детскую историю. Детские истории и сказки, вообще говоря, были для нас первым источником осмысленной информации о мире за пределами нашего дома и семьи. И именно из них мы извлекли первые значительные открытия и уроки жизни. Истории, мифы и науку объединяет то, что все они требуют, чтобы мы отказались от веры и сомнений ради новых открытий. Ведь тогда мы сможем серьезно ставить вопросы и тем самым развивать свои представления и восприятие. Здесь я прошу вас именно об этом. Временно отбросить веру и сомнения, чтобы опробовать новую призму, постепенно понять, насколько она удачна, при этом понимая, что позже мы сможем отказаться и откажемся от этой призмы. В конечном итоге никакая призма никогда не может не даст полного и окончательного представления о реальности. Призма — это то, что оформляет опыт. Однако главное — сам опыт как таковой. Как показывают работы великого Джозефа Кэмпбелла, миры в некотором смысле содержат в себе истину. СНОСКО Джозеф Кэмпбелл, одна тысяча девятьсот четвертый–одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмые годы, американский исследователь мифологии, религиовед, автор знаменитой книги «Герой с тысячу лиц» или «Тысячи лики герой». Примечание переводчика. Иначе говоря, всякий миф, даже самый фантастический, показывает нам нечто важное. И в этом отношении теоретические призмы во многом подобны древним мифам. Один мой преподаватель часто обращался к этой идее Кэмпбелла и требовал, чтобы мы развивали навык, который он называл мышлением изнутри мифа. Суть его состоит в том, что если мы сможем думать внутри логики мифа, Мы сможем извлечь заложенные в мифе смыслы. При этом не обязательно принимать его как систему убеждений. Важнейший момент любой теории и знания вступление – это в принципе вопрос о том, функциональны ли это знание и теория, приносит ли использование этой призмы тот или иной полезный результат. Способствует ли то или иное открытие развитию диалога? Продвигает ли оно людей к более ясному пониманию? Единственная функция любого опытного знания, теории, философии, рассуждения и мифа – обеспечивать опыт, который в том или ином смысле освобождает. привносить ощущение легкости, силы и устойчивости в нашу жизнь. В конце концов, одно дело знать, что такое свобода, и совсем другое – переживать ее. Переживания, которые обладают освобождающей природой, всегда основываются на сострадании. В этой книге мы будем рассматривать идеи и процессы, которые могут помочь нам справиться с повторяющимися мыслями и навязчивыми стремлениями, а также лучше научиться распознавать паттерны своего поведения в отношениях и управлять ими. Однако лишь тогда, когда такие процессы сопровождаются душевной теплотой, они дают результат, и этот момент я буду обсуждать подробно. Приведу одно сравнение, которое предлагает тибетский буддийский учитель Лама Тхуптен Йеше. Чтобы испечь пирог, нужна мука. Но только масло и сахар делают пирог вкусным и востребованным. В нашем случае мука – это знания, а также психические и телесные процессы, в том числе медитация – Они необходимы, но сами по себе они достаточно пресные. Со страдания же это масло и сахар, питательные ингредиенты, которые превращают муку в лакомство и делают осознанное развитие нашей жизни предприятием, стоящим наших усилий. Если факты... Теории, мифы, открытия и медитации способствуют более полному раскрытию в нашей жизни качеств сострадания, роста и решимости. Тогда они имеют огромный смысл. Давайте попробуем мыслить изнутри мифов, предлагаемых в этой книге, в надежде, что мы сможем ощущать сладость жизни более полно. и непрерывно. Технические моменты. Задача этой книги состоит не только в том, чтобы предложить новые идеи относительно жизни, самых затруднительных аспектов нашего существования, но и в том, чтобы оказать практическую помощь в решении подобных вопросов. По этой причине идеи, излагаемые в этой книге, сопровождаются медитативными практиками, которые вкрапляются в повествование. Очевидно, что эта книга привлечет читателей в с различным медитативным опытом, чтобы по возможности ничего не упустить, я повторяю информацию о самых основах практики по мере приближения к более тонким ее аспектам. Здесь я предлагаю вам с позиции своего почти двадцатилетнего опыта погружения в различные традиции, как восточные, так и западные, те практики. которые принесли мне наибольшую пользу. Во многих случаях это техники и идеи, с которыми, к сожалению, я познакомился не в начале пути. В общем и целом рекомендуется использовать те практики, которые помогают вам, и игнорировать остальные, поскольку направляемые аудиомедитации эффективно позволяют усвоить. Как саму технику, так и дух, стоящий за медитативными инструкциями, мы разработали аудиосопровождение для этой книги. Его можно найти в сети. Сведения и практики, представленные здесь, систематическим образом переплетаются между собой, и следует обращаться к их выполнению в указанной последовательности. Если вы прежде не занимались медитацией или конкретно этими практиками, я настоятельно рекомендую вам методично изучить текст и медитации и посвящать достаточное количество дней или даже недель выполнению каждой новой медитации, занимаясь ею ежедневно или настолько часто, как позволяет ваш график. Прежде чем переходить к следующей практике. В тибетском языке понятие медитации обозначается словом гом, что означает привыкание или привыкать. Выполняйте каждую направляемую практику до тех пор, пока она не войдет в привычку. Каждому человеку потребуется для этого разное время. Если вы являетесь опытным практиком медитации и хотите пропустить некоторые разделы книги, я вполне одобряю такой подход. Возможно, материалы восьмой и последующих глав окажутся для вас наиболее полезными. Эта книга может восприниматься в качестве развернутой системы практики или служить в качестве дополнения к уже имеющейся практике. которая вас в общем устраивает. Выбирайте сами, каким путем идти. Пусть она вдохновляет вас продолжать практику и полнее ощущать причастность к жизни. Более опытному практикующему может показаться, что в этой книге предлагается подход, противоречащий тому, к которому он привык. Особенно тем практикующим, которые обучены игнорировать себя или стараться выключать свой мыслящий ум, практики, цель которых состоит в искусном взаимодействии с частями обезьяньего ума, могут показаться странными или неудобными. И я рекомендую проявить авантюризм и опробовать новые способы управления жизненными энергиями тела и ума, чтобы понять, какую пользу они могут вам принести. И я рекомендую проявить авантюризм, И если предлагаемые здесь практики в конечном итоге не приживутся или окажутся бесполезными, откажитесь от них и вернитесь к тем, которые лучше всего помогают вам. Мы живем в эпоху, которой можно было бы дать такое название: я читаю пять книг одновременно и не могу закончить ни одной. Я часто слышу эти слова. Честно говоря, подобная привычка в отношении книг появляется и у меня. Остаётся надеяться, что вестям от обезьяны удастся пробить этот стеклянный потолок. Цель этой книги состоит в том, чтобы вы отправились в путешествие, которое начинается на поверхностном уровне. с вещей, которые все признают истинными и уводят в опасные глубины, к истинам и реальностям, лежащим в основе вашего собственного бытия. Желаю, чтобы вы извлекли из этой работы всю ясность и благополучие, которые в ней заложены. Мой первый учитель, Амма, говорила «Конечно, Существует столько же духовных путей, сколько духовных искателей. Даже если вы не считаете практику медитации духовной практикой, суть этих слов всегда сохраняет актуальность. Каждый человек проживает свою совершенно уникальную жизнь, и потому практика двух разных людей не может. И не должна быть одинаковой. Вы вкладываете в нее свои силы, и только вы сами будете пожинать плоды своих действий. Путь медитации, как бы это не определять, это путь обретения личной силы, чувствования нашей незыблемой неповторимости. Напишите одно настоящее предложение. Напишите самое правдивое предложение, которое знаете. Эрнест Хемингуэй. Самое правдивое предложение, которое я знаю, звучит так: наше понимание всегда несовершенно. А именно, вопреки нашей склонности действовать так, словно наши восприятия являются объективными, словно наши органы чувств сообщают нам, что происходит в реальности, почти всегда мы ошибаемся. В этом начало наших трудностей. Переживание человека. Многослойные и сложные образования. Они обладают богатым подтекстом, который, если он обнаруживается, нередко оказывается неожиданным. Наше восприятие людей, вещей и ситуаций не более, чем скользят по поверхности, раскрывают лишь малую толику реальности. Единственная тема этой книги понимание того, что вещи обладают гораздо более глубоким содержанием, чем может показаться. Поэтому наш диалог с опытом в контексте жизни, которую мы изучаем, никогда не прерывается. В этом диалоге множество запятых, двойточей, точек с запятой и бесконечных тире, но ни единой точки. Если мы принимаем эту истину, что почти всегда вещи многограннее, чем мы полагаем, тогда мы должны принять и некоторые другие возможности. Мы должны также принять возможность того, что все вещи и существа заслуживают гораздо более сострадательного отношения, чем обычно получают. В том числе и мы сами. Мы должны принять возможность того, что мы многого не улавливаем в перепятиях своей жизни. Возможно, есть смысл в том, что кажется нам случайным. И то, что мы однозначно считаем тяжелым и жестоким, таит в себе нечто ценное, человеческую добродетель. Возможно ли, что тьма жизни скрывает в себе великолепие, которое ожидает своего часа? Возможно ли, что разочарования и страхи, которые мы стремимся устранить, на самом деле являются тьма? вратами к богатой и полноценной жизни, которая, как мы чувствуем, предназначена нам. Возможно, от природы мы имеем мозг, который вынуждает нас слишком быстро прекращать диалог с жизнью. Быть может, мы сможем научиться по-иному ее слышать. Вопросы о мозге, убеждениях и поведении неизменно сводятся к вопросу о восприятии. Восприятие же, по своей природе крайне ограниченное, всегда достойно более глубокого изучения. многослойная жизнь. Летом 2000 года я распродал большую часть своего имущества и стал следовать за всемирно известным индийским гуру Аммой, которая путешествовала по разным городам США. Я ездил на автобусах Greyhound и арендовал машины, чтобы приобщиться к благодати и учениям. которые она передавала многочисленным духовным искателям, что собирались в конференц-центрах. В то время я считал, что мною движет чувство восторженной преданности этому существу, которое являлось живым воплощением любви. На определенном уровне так оно и было. Это лето оказалось прекрасным. Однако в глубине души я преследовал изощренную цель, бежал от самого себя. Я предпочел такую экзотическую альтернативу настоящей работе со своим умом, разрушенным безжалостными, болезненными сценариями. Так в моей жизни было. Воплотился сюжет книги «Есть, молиться, любить» задолго до того, как был задуман автором. И конец моей истории оказался довольно-таки эффектным. Сноском. Речь идет о знаменитом романе «Элизабет Гилберт» «Примечание переводчика». Получилось так, что когда Амма дала... Последнее благословение в своем туре, им мне пришлось отделиться от нее, и оказался на другом конце страны, им не некуда было возвращаться. Мне не пришло в голову запланировать, что я буду делать дальше. Мне случайно встретился старый друг, который также следовал за Аммой. И он предложил мне поселиться в его комнате в Колорадо. Несколько дней спустя я оказался в скалистых горах, где по двору бродили лошади, а до ближайших соседей были многие и мили пути. Эта местность была такой уединенной, что я почувствовал, наконец-то. Я смогу заменить испорченную версию себя на более новую и одухотворенную. Несомненно, именно в таких условиях должна была начаться моя новая жизнь, отданное служение. Из вещей я взял с собой только то, что помещалось в мой потрёпанный чемодан Самсонаид. В нём не было места для проигрывателя. или радиоприемника, это многое меняло. Я вырос на панк-роке и с детства играл в группах в стиле металл и хардкор. Бунтарская музыка раньше всегда была моим прибежищем. Однако теперь это прибежище закрыто на ремонт. Вообразите теперь мое раздражение, когда оказалось, что я не могу выкинуть из головы песню Мадонны "Like a Virgin". Сноска. Словно девственница. Примечание переводчика. Каждое утро я вставал на рассвете, занимался хатха йогой, пел различные мантры и молитвы из своего репертуара. И спокойно начинал медитировать с намерением погрузиться в глубокую безмятежность, а тут, словно ко мне прикасаются впервые, словно я девственница, когда мое сердце бьется вместе с твоим. Эта песня продолжала звучать в моей голове каждый день на протяжении двух месяцев, и в то время я не мог сообразить, что с этим делать. Также я не задумывался, что этот опыт может быть связан с характером эволюции человеческого вида и динамикой личного развития. Это основные темы, которые будут рассматриваться в этой книге. Тогда я был уверен, что смысл моих переживаний лежит на поверхности. Мой мозг изводит меня, бросает меня на ложе из раскалённых гвоздей. которое можно также назвать сорок лучших хитов моего детства. Я решил, что мой неуживчивый ум подтверждение того, что жизнь несправедлива. Несомненно, вы понимаете мои переживания. Подсчитано, что в среднем у человека возникает от двенадцати тысяч до семидесяти тысяч мыслей в сутки. Конечно, обоснованность измерения такого эфемерного и субъективного явления оспаривается. Мыслей окажется еще больше, если учитывать фрагменты мыслей, которые блуждают под поверхностью сознательного ума, но так и не обретают достаточной связности, чтобы превратиться в полноценные мысли. Тибетский учитель медитации Чагям Трунг Паринпаче называл их сплетными подсознанием. Как мне известно, другие тибетские буддийские учителя подсчитали, что возникает шестьдесят подобных фрагментов за время одного щелчка пальцами. Каждый такой шум соотносится с некоторым количеством. нейронных возбуждений из общего числа в 100 миллиардов. При этом многие нейроны возбуждаются со скоростью, достигающей 320 километров в час. Деятельность ума настолько активна, что наш мозг отвечает примерно за 20 процентов ежедневного объема сжигаемых калорий. Хотя и весит около трех килограмм, что составляет менее двух процентов от общего веса среднего человека. Добавьте сюда невероятное однообразие наших мыслей. От семидесяти до девяноста процентов наших мыслей уже возникали.、И、вероятность того, что процент повторяющихся мыслей будет высоким, увеличивается, если большинство наших мыслей неприятны. Представьте себе ядерный реактор, который используется для обеспечения энергии армии хомячков, бегающих в колесе. И время от времени эти хомячки, к вящему вашему удивлению, обращаются к вам со смысленными утверждениями. Может показаться, что именно это происходит на чердаке. Возможно, более удачно выяснили, что вы можете Другое сравнение. Представьте, что ядерный реактор обеспечивает энергией самый лучший музыкальный проигрыватель во всей Вселенной. Он был создан, чтобы проигрывать самую превосходную, запредельную и блаженную музыку всех времен. И вот, и глаза стряла на какой-то царапине. Снова и снова звучат две с половиной секунды вступления, но прослушать все произведение так и не удается. Мне пришла идея назвать этот общий человеческий опыт повторяющихся мыслей сознанием заедающей пластинки. Будда называл его обезьяним умом, поскольку наши мысли Склонны вести себя как зловредные обезьянки. Они прыгают туда-сюда, их почти невозможно поймать. Их не заботит то, какой разгром они учиняют. Именно эта часть нашего ума беспокойна, непоследовательна, иногда суетлива, иногда сумрачна, непокорна и неукротима. Этот поток ума подобен бурной реке или шести разным рекам, которые стремятся нести нас в шести разных направлениях. В словаре Мерриям Уэбстер выражение "to monkey around" (играться, обезьяничать) примечание переводчика определяется так. Заниматься вещами, которые бесполезны или несерьезны, впустую тратить время. Кроме того, выражение «обезьянничать» и «вести себя как мартышка» в разговорной речи означают «подражать». Здесь содержится намек на то, что явления, с которыми мы сталкиваемся на поверхностном уровне восприятия и познания, простой слепок жизни или невразумительная копия реальности, существующей на гораздо более глубоком уровне сознания, или и то, и другое сразу. Моя подруга Эмбер рассказывала, что однажды она обедала в индийском ресторане, который регулярно атаковали реальные обезьяны. Они стали представлять такую проблему, что ресторан нанял человека, единственная работа которого состояла в том, чтобы стоять у входа и стучать по полу большой палкой всякий раз, когда обезьяна пыталась проникнуть в ресторан. Эмбер пыталась насладиться обедом, не взирая на регулярные карикатурные шлепки, раздававшиеся, когда очередной нежеланный гость убирал прочь. И вот одной обезьяне все-таки удалось прорваться сквозь охрану. Все работники ресторана, в том числе и повара, стали преследовать и пытаться прогнать ее, отгоняя это создание ближе ко входу. Поскольку за входом никто не следил, в заведение спокойно просочилась другая обезьяна, заняла место напротив эмбер и стала выпрашивать у нее кусочек чапати. Сноска. Лепешка из пресного теста. Примечание переводчика. Коварная и неистощимая сила, которая иногда прокрадывается через главный, иногда через черный вход, и порой ведет себя как задира, порой как школьный шут, кажется, обосновалась в сложных тканях и нейронных сетях нашего мозга. Удивительно ли, что обезьяний ум настоящий бич для практикующих медитацию по всему миру? Люди, которые стремятся найти отдохновение в созерцательной практике, нередко воспринимают мысли как раздражающую помеху, грубого нарушителя покоя, который проникает через черный вход. Весьма любопытно, что опыт обезьяньего ума побуждает людей заниматься медитативной практикой и при этом уводит от нее. За десять лет преподавания я чаще всего слышу две противоречившие друг другу истории о рассудочном уме. Первое. Мой ум слишком суетлив. Мне обязательно нужно медитировать. И вторая: мой ум слишком суетлив. Я совсем не могу медитировать. В некоторых случаях такое сознание заедающей пластинки ведет к более серьезным проблемам. Неспособность регулировать повторяющиеся мысли и размышления. связываются с такими клиническими диагнозами, как тревожность, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), острые стрессовые расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство. Все эти расстройства являются факторами риска для самоубийства. Одна моя клиентка, прежде чем обратиться ко мне, исцелилась от самых серьезных проявлений своего абсцессивно-компульсивного расстройства – ОКР. Прежде в любой ситуации, в которую она попадала, ее мозг создавал фантазию о наихудшем возможном развитии событий и начинал бесконечно прокручивать эти мысли. Эта изнуряющая склонность следовала за ней словно тень. Вспомним историю Кена Болдуина. Из-за депрессивных размышлений этот человек уверился, что его жизнь совершенно безнадежна. Сноска. Кен Болдуин. Один из выживших после неудачной попытки совершить самоубийство, прыгнув с моста Золотые ворота. Сан-Франциско. Примечание. Кен Болдуин. Подобные мысли заставили его дойти до середины моста, золотые ворота, перелезть через ограждение и прыгнуть в воду с высоты шестидесятисеми метров. Он сам рассказывает, что в тот момент, когда он отпустил ограждение, он осознал. что все его проблемы вполне можно было решить, кроме одной прыжка. Каким-то образом в воздухе он смог обрести присутствие духа и перевернуться. Он летел вперед головой, направить носки ног вниз и придать телу максимально обтекаемую форму, чтобы уменьшить силу удара. Кенболдуин сломал едва ли не все кости в теле. однако смог выжить и поведать другим свою историю. Он выжил и стал бороться за распространение сведений о самоубийствах и за их предотвращение. Очевидно, основное, что толкнуло его на попытку самоубийства, мысли. Он попал в ловушку ложной истории ума. безнадежности. И эта история едва не стоила ему жизни. Конечно, не всегда наше состояние бывает настолько плачевным. Бывают и другие моменты, когда отступает клаустрофобия обезьяньего ума. И возникают состояния присутствия, которые ощущаются как более открытые, теплые, Полные близости и даже запредельные. Мы соприкасаемся с иными своими возможностями, когда спонтанно погружаемся в созерцание великолепного заката. Испытываем восторг от театральной пьесы. Играем в спортивную игру. Занимаемся искусством и вовремя. или участвуем в любом деле, в котором все кажется связанным в единый процесс. Мы соприкасаемся с этим более естественным состоянием в моменты наивысшего сексуального возбуждения, в моменты достижений, в моменты, когда мы намеренно поступаем сострадательно, всегда, когда наше привычное чувство «я» отступает и остается чистый опыт настоящего. Можно пойти дальше и сказать, что в таких случаях мы видим проблеск своего истинного, по меньшей мере более истинного я. Это такое я, которое спокойно и в то же время вдохновенно приобщается к истинной жизни вещей. В такие моменты проявляются возможности, выходящие за пределы способов бытия, основанных на стремлении защищаться, выходящие за пределы машинальной жизни. Может показаться, что мы должны культивировать это чувство открытости, свежести, радости, восторга и спокойствия, с которым мы соприкасаемся в подобные моменты. С буддийской точки зрения, однако, подобное состояние бытия уже всегда изначально присутствует и присутствовало в нас. Мучительно понимать, что эта беспредельность ожидает, когда мы обнаружим ее внутри себя, в то время как мы неустанно ищем ее вовне. Такое состояние — это Не столько то, к чему мы идем, сколько то, что остается с нами, когда мы прекращаем свои поиски. Наша более глубокая природа – это то, что остается, когда мы отказываемся от неосуществимой цели. Перестаем пытаться быть кем-то, кроме себя. Мысли о самоубийстве стали посещать меня в возрасте восьми лет. Они возникали почти ежедневно, пока, наконец, в 2004 году, в возрасте 28 лет, я не прошел качественную терапию. Прежде мой отец успел дважды оставить нашу семью. Меня высмеивали и публично унижали. Меня избивали, так что у меня развелось посттравматическое стрессовое расстройство. Я столкнулся со смертью во всевозможных формах. В частности, со смертью своего отца, некоторых близких друзей, а также женщины, которая умерла месяц. Когда спала рядом со мной. На момент начала терапии мое состояние почти соответствовало диагностическим критериям пограничного расстройства личности. Сноско. Пограничное расстройство личности — психическое расстройство, которое характеризуется эмоциональной неустойчивостью, низким самоконтролем и социальной дезадаптацией. Примечание переводчика. В этом не было никакого безумия. Такие привычные способы поведения мой обезьяний ум сформировал под влиянием обстоятельств, которых я не выбирал. Я испробовал все средства, чтобы справиться с депрессией и гневом. ЛСД, экстази, кетамин. групповую игру на барабанах, мантру, Хари Кришна, Гуру Амму, Рейки, христианство, виканство, частые переезды, виски, панк, политику, танцы в ночных клубах. Сноска. Рейки вид целительской практики, в котором используется метод исцеления путем прикосновений. Примечание переводчика. Викканство — неоязыческая западная традиция, в основе которой лежит почитание природы. Примечание переводчика. Я также использовал и более традиционный метод: вымещал свои эмоции на окружающих и оставлял за собой в вереницу обид. Всегда, когда я искал отдохновения, Неустанные и болезненные мысли, с которыми я жил, утихали совсем ненадолго, если утихали вообще. Я стал ненавидеть все и вся. Сильнее всего я стал ненавидеть себя. Я погружался все глубже и глубже и, наконец, достиг точки, когда ежедневная внутривенная доза героина и кокаина стоимостью 150 долларов, казалось единственным способом прекратить войну, которая огремела во мне. Мне повезло, как и Кену Болдуину. В моей жизни присутствовали люди, которые не бросили меня в этой ситуации. Кроме того, я нашел местный центр по реабилитации наркозависимых, «Волденхаус», который я мог бесплатно посещать на протяжении шести месяцев. В то же время я узнал о медитации на основе внимательности. Я начал практиковать в общине под названием «Урбан Дхарма», «Городская Дхарма», ныне известной как «Against the Stream», «Против течения», под руководством «Инстер» Винни Ферраро из проекта Mindful Schools Сноска Mindful Schools – осознанные школы Американская организация, которая занимается интеграцией практики внимательности в школьное обучение Примечание переводчика Медитация в сочетании с той работой, которую мне удалось осуществить совместно с с терапевтом из Олденхаус, помогла мне добраться до истоков моего внутреннего хаоса. В этой государственной лечебнице, где я спал рядом с бывшими зэками, недавно вышедшими из тюрьмы, я впервые в жизни пережил подлинную, глубокую трансформацию. Вопреки моим переживаниям, связанным с тем, с загадочными гуру, ашрамами и тому подобным. Подлинная духовная жизнь началась на глубочайшем дне моей жизни. Я пробудился в глубокой низине, а не на горных высотах. Эту историю стоило бы рассказывать в другой книге. Однако именно то, что я понял за те шесть месяцев пребывания в Уолденхаус, вдохновило меня стать человеком, которым я являюсь сейчас. После реабилитации я поехал в Нью-Йорк с двумя чемоданами, парой сотен долларов, щедрыми дарами немногих друзей. отсутствием образования и ясным желанием отдавать в мир то, что спасло мне жизнь, психотерапию, медитацию и йогу. Реабилитационный центр, который я посещал, является бесплатным центром и финансируется штатом Калифорния. через средства, идущие от пособий по нетрудоспособности, которые выплачиваются наркозависимым. Точно могу сказать одно: сейчас я бы уже умер или бродяжничал, если бы мне не повезло жить в штате, имеющем развитую сеть социальной поддержки. Поскольку мне протянули руку помощи. Когда я стоял у порога смерти, теперь смысл моей жизни состоит в том, чтобы отдавать миру в десять раз больше. Если в этой книге вы найдете что-либо новое или полезное, пожалуйста, вспомните об этом на следующем голосовании. Если иметь в виду природу тех трудностей, в которые погружает нас мыслящий ум, совершенно естественно, что мы склонны его демонизировать. Дело не только в этом, на самом деле наш мозг и наш организм сложнейшие явления известной нам Вселенной. Они сложнее и загадочнее, чем галактические туманности и сверхновые. Они способны совершать то, что до появления науки считалось чудом. Представьте, что ваш мозг – это Марлон Брандо из первой сцены фильма «Крестный отец», который хриплым голосом умоляет: «Что же я сделал, что вы относитесь ко мне с таким неуважением?» В конце концов, хотя обезьяний ум — это дикое и неукрашенное проявление опыта ума — может показаться главным героем пьесы, он лишь один из ее персонажей, и он заслуживает гораздо более сочувственного внимания, чем обычно получает. Руководящий принцип этой книги состоит в радикальном отказе. от понятия патологии представление о том, что каждый из нас абсолютно нормальный человек. Иначе говоря, когда мы начинаем наполнять свою жизнь сострадательным вниманием, даже самые проблематичные части нашей личности начинают раскрывать свои скрытые стороны, благодатную мудрость. спонтанность, осмысленность и способность к трансформации. Радикальный отказ от понятия патологии подразумевает, что эти скрытые стороны присутствуют изначально. Они никогда не утрачиваются, хотя мы безусловно утрачиваем их переживания. В первой части книги мы увидим, что обезьяний ум на самом деле имеет веские причины для существования. Обезьяний ум не случайность, не следствие жестокости жизни, не свидетельство некой нашей неполноценности. И он не существует в вакууме. Скорее циклические паттерны мыслей. Лишь один из многих повторяющихся жизненных паттернов, которые переплетаются между собой, имеют конкретный источник и пытаются привлечь наше внимание. Природа нашего обезьянивого ума – проблема гораздо более глубокая, чем проблема познания. Она связана с нашей эволюцией как вида и самим нашим выживанием. От личного выживания до выживания всего человечества. Здесь я без обиняков предложу вам проверенные временем и научно обоснованные практики, которые отличаются от практики внимательности в ее общепринятой версии. Методы, которые позволяют искусно решить проблему фундаментального несоответствия между нашей биологией и... И образом жизни. Во второй части этой книги мы глубже исследуем эти методы и начнем разбираться, почему многие практикующие разочаровываются в медитации. Мы исследуем, каким образом через практику можно подняться над шумом своего ума и перестать ненавидеть отдельные части своей личности. Мы также коснемся теории травмы в тех ее аспектах, которые имеют отношение к каждому человеку. Привычные способы усвоения нами враждебных переживаний определяют то, каким образом проявляется обезьяний ум, и это открытие углубляет наше понимание смысла медитации. В третьей части исследуется слой сознания, скрывающийся прямо под потоком мыслей. Послание не столь ясно оформленное, которое смотрит нам прямо в лицо, только мы обычно не замечаем его. Я расскажу вам, какие существуют научно обоснованные способы взаимодействия с умом которые, как установлено, способствуют улучшению качества жизни на телесном, эмоциональном, когнитивном, межличностном и социальном уровне. В третьей части мы разберем и поясним одну из самых темных сторон человеческого опыта — глубокие эмоции и динамическую сеть их функционирования. Здесь я предложу уникальное соединение западных психотерапевтических методик и восточных медитативных подходов, цель которого дать возможность непосредственно пережить опыт, вокруг которого сосредотачивается наш разговор. Вооружившись призмой эволюционной психологии, нейронауке, теории травмы, тибетского буддизма, западной психологии, из которой исключается понятие патологии, мы начнем обретать новое понимание своей природы. Мне хочется, чтобы вы каким-то образом обнаружили разумность, что скрывается во всех наших невротических паттернах. Пусть этот вопрос еще остается нерешенным, пока вы ищете подтверждений на этих страницах и в самих себе. Однако я хочу сказать о том, что за мое двадцатилетнее путешествие стало для меня совершенно очевидным. Похоже, обезьяний ум посланец нашей более глубокой природы. Это удивительное существо, зверь, который привык обращаться к нам со страстными речами, в надежде, что когда-нибудь мы сможем услышать его весть.